Глава 10 «Филипп». Да, тяжелая выдалась ночка. Я спустился к завтраку, отчаянно зевая. Все-таки на исцеление уходило много сил, учитывая, что это была немного не моя специфика. В «Светлой магии» мне больше давались защитные заклинания. Однако «Светлый маг», который не умеет исцелять, — это нонсенс. И я усиленно тренировался. Зато с помощью привычных методик удалось вычислить проклятие и помочь девушке странно что андре вообще пустил эту девицу на порог пожалел сказал что спас но представить брата спасающего юных дев было невозможно скорее он представлялся в виде кровожадного дракона который их похищает главное чтобы андре не узнал о таких сравнениях он и без того вчера обиделся я старался подбирать слова но не всегда выходило. Он запросто вспыхивал, как спичка. А в бытность профессора Майденсом казался куда спокойнее. Видимо, хорошо играл свою роль. Меня после полудня тоже ждала гимназия. Со дня на день должны были начаться экзамены для перехода на ступень. И студентам требовалось все больше практики по защитной магии. Темной, конечно, не светлой. Да только какая разница? Я уже сам с трудом отличал «Какую из трех сил использую?» После тренировок с Андре они накрепко переплелись. В столовой, к моему удивлению, собралась вся семья. Даже Анри восседал рядом с Полли и держал на руках дочь, которая из него веревки вила. «По какому поводу праздник?» спросил у него. «Выходной», — ответил светлый магистр, а я едва не сделал знак отвращающий беду. «Анри и выходные — вещи несовместимые», «Обещал провести время с нами», — с легкой улыбкой ответила Полли. Видимо, ей была известна причина, по которой любимый муж отодвинул рабочие дела. Родителей же ничуть не удивляло, что старший сын не ушел еще до рассвета. Зато мама украдкой сделала знак прислуги, чтобы Анри дали большую порцию десерта. «Как коварно! Мне пару дней не появляться, что ли?» Но, конечно, я шутил». После завтрака мы с Полли и Анри перебрались в гостиную. Я возился с племянниками. Они никак не могли поделить две абсолютно одинаковых коробки карандашей. Анри рассказывал о делах в магистрате. «В целом, пока что все спокойно», — говорил брат. «В городе тишина. Роберт считает, это затишье перед бурей. Но почему не предположить, что все просто хорошо?» — спросила Полли. «Потому что так не бывает». Анри, как всегда, был полон оптимизма. Особенно учитывая присутствие одного нежелательного господина. Что-то он подозрительно тих. «А андре Андре-то тут при чем?» — не выдержал я. Анри посмотрел на меня как-то странно, но все-таки промолчал. «Увы, все разговоры в нашем доме в последние дни сводились к одному. Андре, чем он так всем мешает? Я не понимал, учитывая» что Андрей носа из своего района не показывал. Да, у него была крайне опасная магия. Да, взгляд на мир у него тоже странный. А у кого нет? Тот же Андрей иногда становится до жути подозрительным. А папа и вовсе упрям, как баран. Хоть и отец. Насчет себя, конечно, не скажу. Себя не видно. Но и у меня было множество недостатков. Да, я не пытался устроить государственный переворот. Но если верить пустоте... Это только дело времени. Королевский венец пылился в одном из тайников дома. Я никогда его не доставал. Только проверял, на месте ли он. На этом мои мысли о возможном принятии власти заканчивались. Отворилась дверь, и на пороге появился наш верный слуга Жерар. «Молодой хозяин», — обратился он к Анри, герцог катьен Этьен-де-Реаль, просит встречи с вами и мадам Полиной. Проси» кивнул Анри и тут же нахмурился. Сделал знак, и нянька увела детей. Да уж, при серьезных разговорах малышам лучше не присутствовать. Этьен вошел в гостиную не один. За ним, понурив голову, плелся Вилли. Нашелся. «Доброе утро», — кивнул Этьен. «Простите, что беспокою, но решил, что о своем возвращении Вилли лучше сообщит вам лично и строго взглянул на сына. На том лица не было». Видимо, папа успел высказать все, что думает о его выходке, и слова были нелестными. «Доброе утро!» — голос Вилли слегка сипел. «Я пришел извиниться, что доставил вам беспокойство». «Беспокойство?» — громыхнул Этьен. «До «Да тебя уже несколько недель. Ищет весь светлый магистрат. Не преувеличивайте, герцог», — вмешался Анри. «Я всего лишь попросил моих людей быть бдительнее» и обратить внимание на белых волков и беспризорных мальчишек подобного типа внешности. — Где ты был, волчок? — Вилли промолчал. Он, казалось, и вовсе не знает, куда деть глаза. Зато за сына прекрасно справился Этьен. — В том-то и дело. Мой сын обосновался в башне пустоты и сдружился с вашим родственником настолько, что магистр пустоты едва не попытался на меня напасть. «Неправда!» — вскинул голову Вилли. «Ты первый его задел!» «Молчать! Тебя не спрашивали!» «Это я начал бой?» «Нет!» «Да я бы и не нашел тебя, если бы не почувствовал твой запах на плаще Филиппа!» Брат и Полли, ошеломленные речью герцога, обернулись ко мне, а я уставился на Вилли. «Неужели?» «Неужели он все это время был там?» «Видел, как мы тренируемся с Андре?» И даже не вышел? «Филипп, ничего не хочешь нам сказать?» С показной мягкостью спросил Анри. «А что такого? Андре занимается со мной зеркальной магией. Я сам его попросил, потому что в книгах нет и половины заклинаний, которые ему известны. С тобой мы поговорим после». Многообещающий ответ. «Чувствую, говорить мы будем долго. Главное, чтобы без присутствия отца. Ему ведь не докажешь, что мне уже 22 я сам принимаю решение». «И что ты забыл в башне пустоты, волчок?» — обернулся Анрик Вилли, на время оставив меня в покое. Полли пока не вымолвила ни слова, но она так отчаянно комкала кружевной платок, что было понятно, как тяжело ей дается молчание. «Там бы меня никто не стал искать», — опустил голову Вилли. а «Вот о чем ты думал. Видимо, Этьен пошел на новый круг взывания к совести сына». Ты хоть представляешь, как мы волновались? Я до столицы добирался почти пешком, обыскивал каждый город, каждую захудалую деревеньку, чтобы только тебя найти. Разве можно быть таким глупым и безответственным? «Хватит — Хватит! — засвенел голос Вилли. — Зачем ты меня унижаешь при всех? Чем это я тебя унизил? Правдой — Правдой? Голубые глаза Вильяма наполнились слезами. Одинокая капелька скользнула по щеке. Этиен, ты что?» — не выдержала Полли, кинулась к любимому ученику, пусть и бывшему, и крепко обняла. Вилли тоже перестал сдерживаться. Его плечи задрожали. Он спрятал лицо на плече у Полли, а она гладила его по растрепанным волосам. «Жалеете?» — посуровил герцог. «А мне вот жалеть его совсем не хочется. Можно подумать, у меня других дел нет». «Конечно», — резко развернулся Вилли, — «у тебя всегда дела, дела, дела. Здесь были дела, там дела. С тобой даже поговорить нельзя, потому что ты вечно занят». «Неправда? Я всегда готов». «Когда? Когда ты в последний раз?» Спросил меня о чем-то большем, чем как прошел день, да и ответ мой почти не слушал. «Я не пустое место, папа», — и кинулся куда-то вглубь дома. Судя по хлопку двери, на мою половину. «Этиен, ты не прав», — мигом посуровило лицо Полины. «Он же ребенок, у него сложный возраст, а ты давишь на него. А что бы ты сказала своим детям, Полли, если бы они, ни слова не сказав, умчались на край света?» Полина вздохнула. Спорить с герцогом Дориалем в гневе было так же бесполезно, как и с моим отцом. «Ощущение, будто говоришь со стеной». «Успокойся», — сказала она, — «пусть Вилли пока побудет у нас. Хорошо? Вам обоим надо прийти в себя. Чаю выпьешь?» «К демонам чай. Мы уходим домой. А давайте мы сами проводим Вилли домой, герцог», — предложил Анри. «Скажем, часов шесть. Обещаю, что присмотрю за ним». Дориаль сомневался, затем ответил. «Я бы оставил граф Вейран, если бы он не натворил таких бед». «Не стоит потакать детям, каким бы сложным ни был их возраст, иначе в следующий раз я найду его не в башне пустоты, а где-нибудь еще дальше. Если вообще найду, пойду за ним. Я и так уже здесь». Отворилась дверь, и на пороге появился Вилли. Я даже не слышал, как он вернулся. Менял постась, но сейчас Вильям выглядел пусть зареванным, но спокойным. «И знаешь, что, папочка...» Андре советовал мне поговорить с тобой по душам, объяснить. А теперь могу сказать. Более глупого совета я не слышал. И вообще. Андрей в последний момент успел ухватить Вилли до того, как он сбежал в пустоту. «Пусти!» — взвыл волчонок. «Не пущу!» — брат держал крепко. «Ты что задумал?» «Не хочу домой!» «Не пойду!» «Хватит!» «Успокойся!» — рявкнул брат, и Вилли застыл. А Анри продолжил совсем безмятежно, будто не он только что кричал. «Говорю вам, герцог реаль отдохните несколько часов от присутствия сына. А еще лучше, мы вернем его завтра. Правда, Полли?» «Да, конечно», — поддержала его жена. «Мы так давно не виделись». «Пожалуйста, Этьен». «Хорошо», — сдался непреклонный герцог. «Но только пусть попробует еще что-то вытворить». Сам Вилли молчал. Молчал он и тогда, когда отец попрощался и скрылся за дверью, а затем сел рядышком с Полли и замер. «Ну и что за представление ты устроил, волчок?» Анри потрепал его по плечу. «Довел герцога до холодной ярости. Это редко кому удавалось. Не могу больше с ним разговаривать», — Вилли встряхнул головой, как настоящий волк. «Поучает, поучает. Сам хорош. Как еще Айшу с детьми сюда не притащил?» чтобы и перед ними рассказать, какой я плохой. Он беспокоится, милый. Полли погладила его по плечу. И не знает, как выразить свое беспокойство, чтобы ты услышал. — Расстройством слуха не страдаю, — рыкнул Вилли. Да, волчонок вырос и превратился в крайне вредного волка. А может, Полли права? И это возраст такой. Свои 16-17 я вспоминать не любил, но не из-за возраста поэтому и не мог в полной мере оценить, насколько все может быть серьезно. «Почему просто не пришел к нам?» – спросил Анри. «Зачем было лезть к пустоте? Так вы бы сразу папе рассказали, где я. Лучше, чтобы он тебя искал по всей столице? А если бы это отец пропал?» Ушел из дома и не вернулся. Вилли нахмурился и замолчал. «Да, Андрей умел подбирать слова, когда хотел». Зато со мной вряд ли будет церемониться по поводу занятий с Андре. Может, это мне придется перебираться к герцогу Дориалю. Обмен. Помнишь, что произошло пять лет назад, — продолжал брат, — когда ты был достаточно неосторожен и из-за этого пострадал твой папа? Неужели забыл? Нет, — чуть слышно ответил Вилли. То — То-то же. Зачем тогда ссориться? Решил вернуться в столицу. Надо было просто прийти к нам». Я бы взял герца Дориаля на себя. Глядишь, и уговорил бы оставить. А теперь он любое предложение воспримет в штыки. Разве это правильно, Вилли? Прости. Волчонок опять подозрительно хлюпнул носом. Я не подумал. Но если он продолжит, я все равно уйду. Ты что, малыш? Обняла его Полли. У тебя есть семья. Есть мы. Не выдумывай. Идем со мной. «Познакомлю тебя с моей детворой». Вилли не возражал, даже немного оживился и поспешил за Полли. А мы остались с Анри. Взгляд брата мигом посуровил. «Я жду объяснений». В этом был весь Анри. Я сразу почувствовал себя, как на суде. Захотелось признаться во всем, даже в том, чего не совершал. Покаяться, попросить прощения. Но я же не волчонок-подросток, а взрослый человек». Я пришел к Андре сразу после того, как он вернулся. Начал с того, о чем брат уже знал. И вспомнил, что он вообще-то профессор зеркальной магии, а меня никто другой ей не научит. Поначалу Андре не горел желанием меня учить, но потом согласился. И я навещаю его для тренировок. Почему не сказал? Так же сурово спросил Анри. Ты был бы против? А ты так боялся моих запретов? Твоих? Нет. Но были еще отцовские. А с отцом я спорить не желал. И расстраивать его лишний раз тоже. Андрей рано или поздно меня поймет. А вот папа... И что можешь сказать? Что он теперь собой представляет? Андре успокоился, пожал я плечами. Его устраивают башни, тренировки и минимум общения с внешним миром. Мне его, конечно, в этом не понять. Но если ему так уютно, то и вмешиваться не стоит. — Главное, чтобы потом снова не пришлось отлавливать, — нахмурился брат. — А еще меня не устраивает, что я не могу заставить его посещать магистрат. Ведь не случайно у нас три магистра. Чтобы можно было провести голосование, принять правильное решение. — И ты готов видеть Андре в магистрате? — удивился я. — Раз его выбрала пустота, почему нет? Все равно придется договариваться. И все-таки мне бы хотелось чтобы ты поменьше посещал башню, Фил. Этому человеку нельзя доверять. Я знаю Анри, и я осторожен. Брат кивнул. По-видимому, мой ответ устроил его. А я ожидал от этого разговора худшего. Не проговорись отцу. Он будет в ярости, — заметил Анри. Не то у него здоровье, чтобы так нервничать. Я и сам понимаю. Тогда держи меня в курсе дел и намекни своему... Преподавателю, «Насчет магистрата. Проблемы сами собой не решатся, а бегать за ним за подписью я не стану. Передам», — пообещал брату, чувствуя, как становится легче. «Анри всегда умел меня понять. И хорошо, что он не против самого существования Андре, как было пять лет назад, потому что братьев у меня было двое, и ни одного из них я не хотел терять».